25. Как хрусталь горит огонь жизни. Нам трудно от близости часа. Обещаю спасение всем, кто за мной следует. Силы друзей и врагов укрепляем будущее, но враги пусть знают и трепещут. Примите луч подвига. Видел себя раза два. Видел во сне деду. Деда Николай Константинович Рейрих в голубой русской рубахе и брюках, рубаха подпоясана шнурком, стал на колени, обнял и плакал. Он сказал, что так? Я ответил, соскучился, видел картины меняющиеся.